Очень приятно с вами познакомиться. Терпеть не могу знакомиться с людьми. Всегда чувствуешь себя так неловко. Никогда не расслышишь толком их имен, и все время лезешь здороваться за руку, а они не подают руки, или протягивают руку, а ты не протягиваешь, или его оба протягиваете, а кто-нибудь еще говорит, что так не положено. Если никто не возьмет вашей протянутой руки – Только и остается, что поднести ее к голове и сделать вид, будто скребеж в затылке, или сделать с ней еще что-нибудь такое естественное. В общем, чувствуешь себя ужасно неловко. И потом, что говорить после того, как познакомился? Если тебе скажут «Очень рад познакомиться с вами», твоя карта бита, ведь нельзя же ответить точно так же, не рискуя прослыть не неоригинальным. Впервые встретившись с Джожем, я сказал: «Очень приятно с вами познакомиться». А он ответил, «Мне тоже очень приятно с вами познакомиться». Это несколько ошеломило меня, но я вновь ринулся в бой, сказав, «Нам обоим очень приятно познакомиться друг с другом». «Уж теперь-то я уложил его на обе лопатки», — подумал я. Но он ответил, «Еще до знакомства с вами я знал, как приятно мне будет с вами познакомиться». Я прямо-таки зашатался, но отразил удар, сказав, «Я тоже». «Мне было приятно уже просто услышать о вас». «Правда?» — спросил он. «Мой друг, который говорил мне о вас, сказал, что когда он знакомился с вами, ему тоже было приятно с вами познакомиться». «Удивительное дело», — сказал я. «И еще до того, как я услышал о вас, все говорили мне, как приятно им познакомиться со мной, то есть с вами». «Ваша взяла», — сказал Джош. «Сколько я вам должен?» «Десять шиллингов», — ответил я. Тут нас развели, но я все же успел крикнуть «Очень приятно с вами расстаться», прежде чем меня уволокли, и я начал все сначала с кем-то еще. Люди, начинающие знакомство с «Как поживаете?» всегда заводят разговор о погоде. «Как поживаете?» — спросила миссис Каша-суп, когда меня ей представили. «Отлично!» — ответил я. «А вы?» «Очень хорошо, спасибо!» «Не правда ли славный денёк?» «Отличный», — ответил я, — «вот вчера было холодно». «Ну, не так холодно, как позавчера», — ответила она. «Всё зависит от того, как одеться», — сказал я. «Возьмите прошлый год». «Ах, постойте, возьмите спервостул». «Так вот, возьмите этот же день в прошлом году». «Вот был холод, так холод».